Глава двадцать Год спустя Как думаешь, стоит пригласить Тимура первый? Слышу женский голос за дверью туалетной кабинки в нашем офисе и замираю, даже не дыша. У нас только один Тимур работает, и это мой муж. Он же женат, отвечает кто-то первый на халке. Жена не стена, пренебрежительно хмыкает та, и я узнаю ее голос. Это Алла. Вот коза, к мужу моему клинья подбивает. — Ну-ну, не клюнет он на тебя, Алка, — подтверждая мои подозрения, — говорит вторая женщина. Таня тоже пыталась, а она просто секс-бомбой была. — А я хуже, что ли? — возмущается Алла. — Да его жена серая мышка по сравнению со мной. Видела, как она одевается. Да куда уж мне, как Али ходить, вывалив грудь на всеобщее обозрение в ультимине, из-под которого чуть ли не задница видна. «Ну, значит, ему такие не нравятся», — отвечает вторая, голоса которой я так и не узнала. «Не нужны тебе эти неприятности, Алла? Таню уволили, тебя тоже могут. Мало ли, мужиков свободных, взяла бы хотя бы Максуда». «Да было у нас все», — вздыхает Алла, и я ничуть не удивлена. «Продолжение он не хочет. А Тимур, он такой сексуальный, мне бы хоть разочек». Меня мутит от того, с каким придыханием она это говорит. Наверняка в постели он зверь. Они хихикают, и я окончательно теряю терпение. Нажимаю на слив бачка, и тут же устанавливается тишина, а потом хлопает дверь. Сбежали стервы. Мою руки и тщательно разглядываю себя в зеркале. Волосы собраны в гладкий хвост. На лице неброский дневной макияж. Одета в платье футляр ниже колен. Приятного... лавандового оттенка, сильный и со вкусом, и в каком месте я похожа на серую мышку, разве что характером, но лучше уж так, чем быть разбитной девицей, флиртующей с каждым привлекательным мужчиной, встречающимся на пути. Иду на свое рабочее место, решив не обращать внимания на эту пустышку, но внутри все равно что-то гложет. Тимур действительно очень привлекательный. И многие женщины останавливают на нем свой взгляд. Однако он не давал мне повода для ревности, и тем не менее я ревную. Сижу полчаса, пытаясь вникнуть в документ, который читаю, но так и не поняв ни строчки, откладываю его в сторону и выхожу, прихватив с собой телефон. Поднимаюсь на лифте в комнату отдыха руководителей, в которую у меня есть доступ и за мужа, зная, что там почти всегда пусто. Руководители зарабатывают слишком хорошо, чтобы носить с собой обеды из дома и питаются в ресторанах, поэтому редко посещают эту шикарно оборудованную комнату с удобной, но стильной мебелью и техникой. Присаживаюсь на кресло и набираю номер Вики. «Привет, Ляль!» – сразу же берет трубку та. «Привет! Чем занимаешься? Не занята?» Не. Только приехала домой после скрининга!» Зато теперь на сто процентов уверена, что у нас мальчик. Ты бы видела его личика, Ляля. Он словно настоящий. Он и есть настоящий, глупая. Смеюсь над ее восторгом. Вика пыталась почти два года, прежде чем забеременела. И теперь, когда наконец удалось, ее счастью нет предела. Ты же поняла, что я имела в виду, говорит она, хрустя чем-то в трубку. А что у тебя? Просто так звонишь? Прости, я тут яблоко жую, не могу остановиться. Ешь на здоровье, не могу сдержать улыбку. Я просто хотела выплеснуть на кого-нибудь свое... Не знаю даже, как назвать. Ни негатив, ни раздражение. Но все равно как-то стрёмно. В общем, я сегодня в туалете слышала, как болтают две сотрудницы. Одна из них хочет пригласить куда-то Тимура. Мол, то, что он женат, ей не мешает. И она его тупо хочет без обязательств. И что то ей сказала? Перестает жевать Вика. — Ничего. Они ушли, и я вышла. То есть ты просто слушала, как какая-то дешевка говорит о соблазнении твоего мужа и спустила ей это с рук? — возмущается Вика. — Да если бы я такое о Васиме услышала, я бы ей все патлы повырывала. И ему бы потом от меня досталось. Что сказал Тимур на это? Э-э-э, ничего. Я уже жалею, что позвонила ей, потому что Вика точно начнет меня отчитывать за малодушие. С тех пор, как Васим женился во второй раз, она стала более ревнивой и требовательной, считая, что с мужьями нужно быть построже. И даже то, что он вернулся домой на следующий день после свадьбы, и весь этот год не то что в глаза не видел, но даже не связывался со второй женой, не помогло. Вернуть Вику ему удалось, а вот заслужить ее безоговорочное доверие снова нет. «Ты не сказала ему так?» – подозрительно спрашивает у меня подруга. «Лейла, ну что мне с тобой делать? Нельзя же вечно все хранить себе. Если мужика не держать напряжение, он решит, что ты терпила, и ему все можно. Тем более, Тимур, ему дай палец, он руку откусит. Немедленно иди к нему и спроси про эту девушку». «Вик, ну не надо. Я знаю, что он мне не изменяет, и этого достаточно. Мало ли, кому он нравится». Главное, что Тимур не отвечает никому взаимностью и не дает мне повода сомневаться в нем. «Тебе нужно сходить к моему психологу», делает неожиданное умозаключение века. «Вот ты говоришь, что не волнуешься, но зачем ты рассказываешь мне об этом? В разгар рабочего дня, не дождавшись даже обеденного перерыва, Тимуру главное ни слова не сказала, а сама потом будешь думать об этом и сомневаться в нем. Надо проговаривать такие вещи между собой, Ляля». -ля. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Вот так будешь молча держаться годами, а потом, как рванет, и последствия будут куда хуже, потому что накопленные обиды и сомнения отравляют отношения. Не нужен мне никакой психолог, отмахиваясь от нее, но насчет рабочего дня ты права. Мне нужно закончить кое-что, так что потом договорим. извини. Ну пока, скептически отвечает Вика. Мы обе понимаем, что никакой работы нет, и я просто хочу свернуть неприятную тему. Но не могу я проговаривать такие вещи с Тимуром. Мы с ним противоположности друг друга, и восприятие одних и тех же вещей у нас слишком разное. Для меня просто унизительно отчитывать его из-за других женщин, словно я какая-то ревнивая истеричка. Он из дома ходит только в зал, или иногда на посиделке с друзьями. Я всегда знаю, где он находится, и не верю, что он успевает еще с кем-то встречаться на стороне, потому что за прошедшие годы наша сексуальная жизнь ничуть не утихла, и все такая же яркая. Нет ни странных телефонных звонков, ни переписок. Если я наеду на него с претензиями из-за слов чужой женщины, он только посмеется надо мной. Нет уж, лучше промолчу. Зачем выставлять себя дурочкой, тем более без серьезного повода? «Иду обратно в свой офис и работаю до обеда, во время которого мы с Тимуром встречаемся и едим вместе. Он ведет себя, как обычно, и я никак не выдаю своего смятения. Но когда мы возвращаемся и сталкиваемся в лифте с той самой Алой, я изо всех сил сжимаю руки в кулаки, потому что от призывных взглядов, которые она кидает на моего мужа, мне хочется подбить ей оба глаза. К счастью для нее, она работает на другом этаже». Так что выходит раньше Тимура, не давая мне повод последовать за ними. Через несколько дней мы летим на родину. И не на неделю, как обычно, а на целый месяц. Ляля не в курсе, но дом, который я начал строить полгода назад, уже готов. Хотел сделать ей сюрприз. Мы, конечно, пока не планируем переезжать насовсем. Но я собираюсь, в конце концов, окончательно перебраться из Москвы. И этот наш отпуск мы с ней приведем не в других странах, расслабляясь, и ничего не делая, а у себя в родном городе, обустраивая наш новый дом. На работе за из-за моего предстоящего отпуска, так что каждый вечер приходится задерживаться. Лейла ничего на это не говорит, но я чувствую, что она недовольна каждый раз, когда я приезжаю поздно, к уже остывшему ужину. Вот только в этот вечер она скорее растеряна, чем зла. что несколько выбивает меня из колеи. «Ляль, ты меня слышишь?» Уже два раза прослушала мои слова, уставившись в свою тарелку с отсутствующим взглядом. «Что ты сказал?» С удивлением поднимает на меня взгляд жена, и я понимаю, что дело не в случайной мысли. «Определенно что-то случилось. Что с тобой? Ты странно себя ведешь сегодня». «Ничего», — отмахивается она. «Ешь, я просто задумалась». Но через пару минут напряженного молчания Лейла сама не выдерживает. Смотрит на меня нерешительно и все-таки заводит разговор. «Мне тетя Азиза сегодня звонила». «Правда?» – удивляюсь я. «Зачем?» Эта ядовитая женщина едва ли интересуется жизнью Ляли и звонит ей только, чтобы поздравить с днем рождения раз в год. Спрашивала, когда мы приедем. «А еще?» Думаю, она хотела подготовить нас к тому, что мира приехала. Не сказать, что я испытываю какие-либо эмоции, вспоминая бывшую невесту, так как чувства уже прошли, и я давно о ней не думал, но новость все равно неожиданная. «И что твой дядя сделал?» – спрашиваю с искренним любопытством. «Она дома или он отослал ее к родной матери?» Все же, обдумывая ситуацию с холодной головой, я считаю, что Анвар поступил неправильно, отказавшись от дочери. Она же не с мужиком сбежала, а поехала к родной матери. Да, оскорбила обе наши семьи. Но я теперь воспринимаю это как поступок незрелого ребенка, а не сознательного взрослого человека. Самира никогда не была такой ответственной и мудрой, как Лейла, и я сомневаюсь, что даже сейчас она стала взрослее, потому что есть такой тип людей, которые не меняются. Она капризная и эгоистичная. Я видел это с самого начала, но был слишком самоуверен и влюблен, чтобы думать, будто смогу ее изменить. Мне просто повезло, что Бог уберег от брака с этой вздорной девушкой». «Она дома», — отвечает Лейла. «Ее мама умерла, Тимур. Дядя Анвар разрешил ей остаться. Что ж, очень жаль по поводу ее мамы. А то, что дядя разрешил остаться, это хорошо». «Девушка должна жить в доме своего отца, а не мотаться по родственникам». Лейла ничего не говорит, но все еще кажется потерянной и грустной. Даже не смотрит на меня. Я совершенно не понимаю ее эмоций. «Скажи мне честно, в чем проблема?» Лянь, ты обижена на миру?» «Я могу это понять, но она все же твоя родня?» «Попытайся простить. Никто не заставляет вас снова стать подружками. Или тебе так плохо со мной живется?» «Нет». Округлив глаза, говорит она, «Я не жалею, что мы женаты, и не считаю это полностью ее виной. Она же не могла знать, что так получится. Просто я не знаю, как с ней общаться, Тимур. Что я скажу при встрече? Привет? Ну, принесу соболезнования насчет ее матери. А дальше что? Она в отчаянии закрывает лицо руками, а я чувствую неожиданный приступ нежности». Моя замороченная жена боится встретиться лицом к лицу со своей когда-то лучшей подругой. Как же это на нее похоже! Ты же не на навстречу с президентом идешь, не скрывая ухмылки. Расслабься, Лейла. Уверен, она не будет на тебя кидаться с претензиями в том, что ты украла ее жениха. Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. Ведь Самира вполне на такое способна, выставляя именно себя жертвой ситуации. «Это не смешно», – бросает меня салфетку Ляля, а потом неожиданно нервно хихикает. Хотя это вполне в ее духе. Я не могу сдержать смех, представляя, как Лейла сбивчиво оправдывается перед Самирой неизвестно за что. Такая знакомая картина. Боже, это словно было в другой жизни. Тогда я считал миру очаровательной, а ее капризы – неким огоньком, которого не хватало в других женщинах. А Лейла казалась мне нерешительной тряпкой, в которой, кроме внешности, нет ничего интересного. Я был таким слепым ослом. От самого себя смешно не меньше, чем от Самиры. — Не смейся надо мной, — ругает меня Ляля, принимая на свой счет. — Я же реально переживаю. Ненавижу конфликтные ситуации. А тут еще и вся родня будет за нами следить, ожидая шоу. Уверена К нашему приезду все они соберутся дома у папы или у дяди и пригласят нас с тобой на ужин. Все-таки редко к ним взять приезжает. Тут и повод не нужен. А мы не дадим им повода, подмигиваю ей. Не парься, нервная моя. Все пройдет гладко. Веди себя, как обычно, и дело с концом. Не думаю, что Мира будет провоцировать конфликт, учитывая присутствие ее отца. Зная Анвара, я уверен, что он очень строг не теперь. Ты прав. вздыхает Лейла, но мне все равно не по себе. Кузины будут шушукаться за спиной и не применут кое-что и в глаза сказать, когда останемся наедине, без старших. Имея в виду, я свалю вину на тебя, если они будут настаивать, чтобы я осталась ночевать. Скажу, что ты меня не пускаешь. На здоровье, смеюсь над ее загонами. А вообще, у меня есть для тебя большой сюрприз. так что ты будешь так занята по приезду, что тебе будет совсем не до визитов к родственникам. «Сюрприз?» – удивляется Ляля. -ля. «Какой?» – увидишь. «Это же сюрприз. Если скажу сейчас, то будет уже просто неинтересный факт». Лейла внезапно стонет. «Тимур, а если ты снова пошлишь и под сюрпризом имеешь в виду свой большой... В общем, я убью тебя. Не смей меня разочаровывать!» «Вообще-то мой, как ты его назвала, большой...» <къем> «Никого никогда не разочаровывал», — возмущаюсь я. «Но этот сюрприз реально огромный, больше нас обоих вместе взятых. Даже больше нашей квартиры. Так что готовься визжать от счастья». «Даже так?» — предвкушающе улыбается Ляля, уже забыв о мире и встрече с ней. Так дождусь нетерпением».